Глава 3. Бывший товар. Происхождение денег из товара подтверждается слишком многими историческими данными. Эту сторону возникновения денег невозможно подвергать сомнению. Что только не служило человеку деньгами? Диапазон таких вещей поистине велик: от коровьих черепов на острове Борнео до брусков соли в Африке. От металлических копий в Конго до человеческих черепов на Соломоновых островах, пишет Фёдоров Давыдов. Все там многообразие можно разделить на деньги, имеющие полезность, потребительную стоимость, и деньги сами по себе бесполезные. Начнём с первой категории, как более понятной.